Глава 2 Ламборгини Урус ревела, как самый настоящий бык, стремительно набирая скорость. Где-то позади сверкали фары Пумбы, но я не обращал на него внимания. Понятно, что он не успеет нас догнать. Хорошо еще Белка сообразила и прыгнула ко мне в машину вместе с Таней и Мико. И теперь деловито листала гримуара, выбирая заклинания для атаки. Или защиты, тут уж как пойдет. Японка тоже не сидела без дела. В раз, растеряв всю игривость, она расклеивала печати по всем поверхностям, до которых могла дотянуться. Даже на лобовом стекле уже красовалось несколько листков, слегка мешающих обзору, но останавливать печатницу я не собирался. Вполне может статься, что только от нее будет зависеть, останемся мы живы или нет. Тарасова, закусив губу, раз за разом набирала дару, но робот равнодушно сообщал, что абонент не абонент. Даже Психанов отключить телефон лучница не могла, он у нее лежал в особом кармане, а гарнитура в шлеме просто не имела такой функции. И означало это лишь одно — девушка попала в реальность духа. Не микромер хозяина места, потому как я вдалеке видел габаритные огни ее мотоцикла, но и без этого сильные потусторонние твари могли изменять мир под себя. И словно в ответ на мои мысли дорогу начало затягивать туманом. «Да чтоб тебя!» Таня в раздражении швырнула телефон на торпеду. Этого еще не хватало. Здесь не какой-то там призрак, это сильный монстр. Знать бы еще кто именно. Разберемся. Я скрипнул зубами, продолжая втаптывать педаль акселератора. И оторвем твари голову, чтобы не смело разевать свою поганую пасть на моих друзей. Чем гуще становился туман, тем сильнее менялась реальность вокруг. Вдоль дороги угадывались очертания высоких деревьев, тянущих корявые ветви без листвы в нашу сторону. Это в самый разгар лета и на федеральной трассе, которую чистят регулярно. Но это было мелочами по сравнению с лунным светом, льющимся с плотно затянутого тучами неба. И пусть я видел, что налёт реальности на самом деле был не таким уж густым. У меня без труда получалось отличить одно от другого, но это было из-за наследия зверобога. Дарья же могло показаться, что ее затянуло в логово духа, и я больше всего боялся, что она начнет паниковать. Однако пока лучница вообще никак не реагировала на смену обстановки, продолжая гнать вперед без оглядки. Что на самом деле было странно, так как преследующая ее шестерка уже не выглядела обычной машиной. Ее очертания стали полупрозрачными, фары светили призрачным зеленым светом, капот постоянно хлопал, будто гигантская пасть. Короче, не заметить такие изменения было решительно невозможно. Я стал подозревать, что Дара уже в панике, поэтому просто пытается убежать, не понимая, что это невозможно. Даже со столь невысоким уровнем воздействия на реальность, дух способен закольцевать дорогу так, что тебе будет казаться, будто ты бежишь всю ночь, а по сути даже с места не двинешься. Те же лешие, например, легко могут заставить человека плутать меж трех деревьев, в прямом смысле этого слова. И даже то, что мы прекрасно видели и Дару, и машину, ничего не означало. Меня обмануть вообще было сложно. Плюс Мико, кроме защитных и прочих печатей, использовала те, что развеивают иллюзии. Так что мне было от чего переживать. И успокаивало лишь одно. Мы неуклонно нагоняли дух и лучницу. Все-таки Lamborghini это уровень. Неважно, спорткар это или кроссовер. 300 км в час есть 300 км, А я не стеснялся давать газу. Дара по-прежнему гнала, не обращая ни на что внимания. Отсутствие коммуникации напрягало чрезвычайно. Действовать приходилось аккуратно, но при этом решительно. Самое поганое, что предупредить Даржиеву мы не могли. Если бы она хоть рукой махнула или оглянулась, я бы понимал, что Дара в курсе моего замысла. А так? Я сжал зубы и крепче вцепился в руль. Корма призрачных жигулей была все ближе. Но бездумно идти на таран я не собирался. Это было опасно прежде всего для байкерши. Если ее зацепит хоть краешком, Дара улетит из седла, а при таких скоростях даже защита может не помочь. Так что я плавно вывернул руль, обходя духа, и как только поравнялся с ним на половину корпуса, мысленно попросил прощения у ламбы и крутанул баранку, впечатывая быка в бок призрака. Тряхнуло так, что я с трудом удержал машину на трассе. Жуткий грохот и скрежет сминаемого металла прокатился по округе. Почти половина печати вспыхнули бледно-зеленым огнем и осыпались пеплом. Я буквально всей шкурой почувствовал, как стонет изувеченная ламба. Но жизнь подруги для меня была важнее, пусть дорогой и хорошей, но обычной, по сути, машины. Вон даже не получилось с ее помощью сбросить дух из дороги. И выдыхая сквозь сжатые зубы самое грязное ругательство, подвизг девчонок я решительно вдавил педаль газа и снова пошел на таран. В этот раз удар получился куда жестче, Нас закрутило и чудом не сбросило в канаву. Я даже сам не понял, как действовал, настолько все было быстро и на автомате. Но обошлось. Правда, половина стекла осыпалась, да и оставшиеся печати тоже сгорели. Таня, даже несмотря на то, что была пристегнута, разбила голову. Мику тоже досталось. Лицо японки покрывали царапины отбитого стекла, но вроде больше никаких повреждений она не получила. Белка так и вовсе отделалась лёгким испугом, заранее активировав щит. Жаль только, что в машине она могла им прикрыть лишь себя, но и то хлеб. Главное, что на этот раз мне удалось выкинуть призрака с дороги. Сказал бы мне кто пару лет назад, когда я с трудом сводил концы с концами работы официантом, что вскоре будут оранить шестерку Ламборгини за 25 лямов, рассмеялся бы ему в лицо. А теперь вон, внутри даже ничего не ёкнуло, лишь бы свои были в безопасности. Дара, кстати, наконец оглянулась и стала притормаживать, собираясь припарковаться. Я облегченно выдохнул и тоже повел искореженную машину к обочине. И в этот момент из тумана вылетел дух». Только теперь это была непризрачная шестерка. Первой показалась пара вороных коней. Здоровенные твари скалили острые клыки. Их глаза пылали зеленым пламенем, а сквозь дыры в шкуре виднелись кости. Оглашая кругу ржанием, они выскочили с тумана, таща за собой карету. Или дилижанс, я плохо разбирался в таких нюансах. Тем более, что мое внимание было приковано не к транспортному средству, а к кучеру. На облучке выседала темная фигура, держащая голову под мышкой левой руки, а правая — размахивающая хлыстом из человеческого позвоночника, увенчанного черепом. «Дуллахан!» Мы дружно ахнули, мгновенно опознав тварь из ирландской мифологии. «Всадник без головы!» Это действительно был он. Редкий гость в наших краях. Я вообще заметил, что мне везет на таких. На запах они лезут, что ли? То гремлины, но те ладно, иногда попадают с импортной техникой. Но Виндига, Бакор, да тот же зверобог, его пойди еще найди, не то что у нас в стране, а вообще. Хотя справедливости ради надо сказать, что аналитики прогнозируют наличие не менее дюжины зверобогов на территории России. Сибирь-матушка, Дальний Восток, Якутия. Они как бы дают хороший простор для появления таких тварей. Но не до исторических же. И сейчас опять. Нет, чтобы реально какой призрак черного мотоциклиста. С ним хоть все ясно. Летает такой неупокоенный дух себе по трассе, пугает народ. Его по кумпулу с мешером тюк, и готово. А тут поди еще эту тварь поймай. Сердце сдавило нехорошее предчувствие. На этот раз монстр был в своем истинном облике, а значит, гораздо опаснее. Адара находилась прямо у него на пути, причем уже сбросила скорость и вряд ли сумеет быстро разогнаться. Мотоцикл, конечно, штука оборотистая и с места рвет неплохо, но и опасная вдвойне. Пусть даже одна из граней лучницы и позволяла ей управляться с байком, словно была рождена в седле. Если она попадет под копыта, ей это не поможет. Я со злобой хлопнул по рулю и прибавил газу. Ламба заскрипела и застонала, возмущаясь против столь грубого обращения, но послушно принялась набирать скорость. Туман стал гуще, и я с трудом мог разглядеть, что происходит впереди, ориентируясь лишь на яркие желтые вставки комбинезона дары. И чувствовал, что не успеваю. А когда повозка полностью заградила байк, чуть не сломал руль, пытаясь заставить машину ехать быстрее. К счастью, мои опасения были напрасными. Уж не знаю, что творилось сегодня в голове удары, но на появившуюся угрозу она среагировала грамотно. Мы увидели взмывший и упавший хлыст, а через мгновение показалась сама лучница, ловким маневром ушедшая из-под удара, а заодно пропустившая Дулла Хана вперед. Тоже хороший ход, как минимум теперь не придется беспокоиться, что байк собьют. Только вот, судя по появившемуся удару в руках луку, отпускать монстра она не собиралась. «Что она творит?» Я впечатал кулак в кнопку гудка, подавая сигнал, чтобы лучница не дурила. «Да что с ней такое? Месячные, что ли?» «Иди в пень!» — огрызнулась сзади белка. «Будто мы психуем только из-за них!» «Ты-то чего дергаешься?» — удивленно уставилась на меня Таня. «Все правильное дело... Берегись! Сука!» Я бешено крутил руль, стараясь уйти из-под падающих с неба стрел, но все равно парочка пробила крышу, хищно блеснув наконечниками в салоне. «Вот поэтому, блин! У нее вообще крышу сорвало! Кто садит а у я атаками по одиночной цели?» «Успокойся, криком ты никому не поможешь», разумно заметила Мико, снова начавшая лепить печати. «К тому же вон до нее дошло, что накосячила». «И то хлеб!» Я аккуратно обогнал притормозивший мотоцикл и махнул рукой заглянувший в окно лучницы. «Держись справа! Объясните ей, пусть держатся правее и атакуют, а если что, прячется за нами!» «Надо будет для команды провести факультатив языка глухонемых», принялась выполнять приказ Таня. «Вроде кивнула. Да, вон, начала обстрел». «Хорошо, я немного успокоился. Белка, что у тебя?» «В принципе, я готова, только задачу поставь. Что мы с этим уродом делаем?» Пенедетти деловито хрустнула пальцами. «Уничтожаем, выбиваем с дороги, тормозим или что?» «Хватит игр!» — я хищно оскалился. «В расход, ублюдка! Он мне за мою ласточку головой ответит!» «У него ее и так нет, если ты забыл». Немного сварливо бросила белка, открывая окно и высовываясь почти наполовину. «Мико, подержи меня!» Японка все с тем же невозмутимым лицом вцепилась и в ноги, не давая вывалиться наружу. Трюк был из разряда смертельных, и, честно говоря, я такого от нашей готической лольки не ожидал, но и останавливать ее было уже поздно. Да и незачем. Проблему требовалось решать и делать это прямо сейчас. А то неизвестно, чем наша погоня в итоге обернется. Даже глубокой ночью федеральная трасса редко бывает совсем пустой. Я не знал, нам пока везло или эта сила Дулахана отводила другие машины, но долго так продолжаться не могло. А значит, пора заканчивать. Ать! Ветер сдул большую часть выкрика Бенедетти, донеся лишь самую суть, а в духа полетел рой сияющих фиолетовым светом магических ракет. И тут же следом за ними отправилась яркая черта стрелы Дары. Аврора. Я сразу определил использованное умение. Вот что мешало сразу его использовать, а не пытаться лупить по площади? Хотела достать лошадей? С одной стороны, логично, но с другой, кони — это тоже часть силы духа, если судить по тому, как лихо он сменил форму. И пока жив сам Дулахан, те тоже не падут. Так что баловство всё это, можно было сразу догадаться. Снаряды попали практически одновременно, заставив голову духа, зажатую подмышкой, дико заверещать, а лошадей издать вопль боли, что подтвердило мою теорию. Но, к сожалению, кроме этого, больше ничего добиться нам не удалось. Впрочем, никто и не рассчитывал, что мы достанем его с первой попытки. И девчонки принялись методично долбить по карете, посылая волну снарядов за волной. «Иду лохана проняло». Повозка принялась мотаться по дороге, сбивая прицел, но это ему мало помогало. Все-таки мы были профи, а Дара так и вовсе могла стрелой комару крылья срезать. Так что дух все так же продолжил огребать, что его однозначно не радовало. Да так, что он перестал пытаться играть с нами и бросился убегать, свернув на какую-то проселочную дорогу. Как обычно, асфальт мгновенно закончился, и если мне было на это плевать, то Дара мгновенно отстала. Впрочем, дорога здесь была узкой, и ехать рядом все равно бы не получилось. Зато теперь я был полностью за нее спокоен. Ну а заодно надеялся, что лучница догадается проводить Матвея. Броневик бы нам не помешал. Я с трудом выкинул из головы мысли о том, во сколько мне встанет ремонт Ламбы. Удерживать машину на дороге стало гораздо труднее. Ламаргини и так не отличалась удобством вождения. Это я уже понял давно. Не советский автопром, конечно, но бывало руль бил весьма жестко. Приходилось крепко его держать во избежание, так сказать. Сейчас это стало труднее, но не настолько, чтобы заставить меня прикладывать дополнительные усилия. Скорее лишь немного отвлекало, ведь приходилось внимательно следить за окружением, отсеивая иллюзию от реальности. Ну, или чужую реальность от нашей. А все потому, что кроссовер — это замечательно, но не на нашей природе. Сибирь-матушка не терпит небрежности. Тут и внедорожники, подготовленные для оффроуд покатушек, могут прямо возле трассы сесть так, что потом только трактором вытаскивать приходится. Мне ли не знать? Вот я и боялся, что монстр заведет нас в болото или лужу, а уж этого добра в округе хватало. Уверен, сам Дулахан при желании сможет по любой трясине пройти, как по проспекту. А вот за Ламбу я был не уверен. Однако пока все шло хорошо. Количество прилетов духа немного сократилось, потому что дорогу довольно сильно мотало, да и стрелков стало меньше. Но все равно Белка то и дело попадала своими магическими ракетами по монстру. Правда, при этом она пару раз чуть не вылетела в окно, и Тане пришлось срочно перебираться назад. И теперь они вместе с Мико держали Бенедетти, не давая той выпасть. И наша лолька продолжала гвоздить до лохана, ничего не стесняясь. Мне же все отчетливее становилось понятно, что развязка близка. Две лошади, даже призрачные, не соперники, табунув 650 голов, прячущихся у меня под капотом. Пока духа спасала извилистая дорога, но с каждой секундой я подбирался все ближе и ближе. И монстр не мог этого не видеть. А значит... Додумать мысль я не успел, потому что призрачная тропа, затянутая туманом, вдруг закончилась каменной оградой с аркой ворот. И мы влетели в нее прямо за повозкой, чтобы оказаться на древнем кладбище. Я ударил по тормозам, отправляя машину юзом, но все же сбил несколько памятников, прежде чем остановиться. Впрочем, меня сейчас это не заботило. Я рванул ручку двери, выскакивая наружу, и тут же превратил смешер из кольца на пальце в привычный мне молот. Позади захлопали двери, и через пару секунд за мной встали девочки в боевой готовности. Только вот атаковать мы не спешили, пытаясь оценить ситуацию. А она попахивала бредом. «Это вообще что за нахер?» — озвучила общую мысль бесцеремонная белка. «А ничего, танцуют?» «Блин, да». Подтвердила очевидное, не менее шокированное, чем остальные Таня. Всадники танцуют вокруг колеса, на которое насажены их головы. «И чего делать будем?» Прагматично поинтересовалась Мико, быстро пришедшая в себя. «Ну, танцуют нам-то что? Зачистим их?» «Конечно!» — я зло скривился. «За мою ласточку кто-то должен ответить. Пошли!» «Берегись!» Я не понял, кто это крикнул, но послушно метнулся в сторону, уходя с дороги, несущегося не разбирая дороги броневика. Девчонки тоже не сплоховали. Прыснули в разные стороны, как рыбки от щуки. А тяжелая машина, наплевав на любые препятствия, пронеслась разъяренным кабаном прямо по всему кладбищу и впечаталась прямиком в столб, на который и было насажено колесо с головами. Ну и попутно подмяла под себя танцующую нечисть. Брызнули осколки кости, обломки... Что-то грохнуло, забыло, заорало на разные лады. И стихло. Окружающая местность тоже изменилась. Туман рассеялся, будто его и не было. Призрачные деревья пропали, как и готическое кладбище. Мы оказались посреди пустой поляны, на которой угадывались остатки могильных плит и памятников. По общей запущенности можно было догадаться, что погос давно заброшен и здесь никто не бывает. Но вот и завелась нечисть. Надо бы основательно его почистить, устроить перезахоронение, а также узнать, кто из покойников был ирландцем, ведь дулаханы у нас сами по себе не появляются. Но с этим мы будем разбираться завтра. А пока я с болью в душе шагнул к ламбе, глядя на разбитый в хлам левый бок. «Видали, как я их?» Матвей лихо выпрыгнул из броневика. «Блин, вот зараза! Краску на бампере ободрал и крыло зацепил. Опять красить придется». Прям беда. Я силой сжал кулаки «Даже не знаю, как ты это переживешь»